Глава вторая. 2 недели пролетели как один миг. Один невыспавшийся миг, вздобряный изрядной порцией нервов. Я разрывалась между зачётами, экзаменами и работой, но успела всё, хоть и в последний момент. Правда, перед первым экзаменом У всей группы чуть не случился казус. Вадик так и не появился на кафедре с того памятного дня, когда внезапно заболел. Наш куратор, женщина дородная и напористая, познавшая дзен семейной жизни и воспитания шустрой тройни, лично ходила к аспиранту на дом, чтобы тот отметил в ведомостях тех, кому ставит зачет автоматом, судя по тому, что в тот день зачет сдали все. Наша куратор объяснила парню нюансы тонкой науки педагогики, кратко и доходчиво. Так что в свои должностные обязанности Вадик вник и не стал выкобениваться, дав допуск к экзаменам всем. И вот настал день Х. Я стояла у входа в салон Клеопатра, ловила на себе косые взгляды постоянных клиенток сего уважаемого заведения и смотрела на экран телефона. Марика опаздывала уже минут на тридцать. Я для себя решила: еще десять и ухожу. Все же это не свидание, а деловая встреча. Да и я ни разу не кавалер. Но стоило так подумать, как послышался визг шин и истошный рев клаксона. У тротуара припарковался знакомый джип. Водитель, которого Марика подрезала так лихо паркуясь, не поленился опустить стекло. и высказать все, что он думает об ущербных умом курицах, купивших себе права. Блондинка, как приличная девушка, поддержала беседу, ответила тем же, вернула все слова водителю в старицей и одарила сверх слов ещё и фигурой из одного пальца. Водила матёрно бибикнул, поднял стекло и дал по газам. Сегодня Марика была одна, без своей подруги. Паршиво выглядишь. выдала она мне вместо приветствия. Взаимно не удержалась я. Марика, словно и не услышала, цепко схватила меня за локоток и поволокла внутрь. А дальше начался мой персональный ад. Кто сказал, что быть красивой легко? Да он просто ничего не знает о шугаринге, Удаление волос, наращивание волос, моделирование бровей. «Скульптурирование лица, бронзирование тела. Спустя десять часов я думала, что сдохну. Через двенадцать я уже не думала, а точно была в этом уверена. Но когда от меня все же отстали эти маньяки от красоты, по ошибке именуемые косметологами, стилистами, визажистами, Марика оптимистично заявила, что еще только девять вечера. А потому самое время заняться шопингом. Ибо в том рванье, что сейчас на мне, на курорте появляться нельзя. Первым был магазин, не магазин, оптика. Да, несмотря на то, что мы с Марикой сейчас казались точными копиями, все же имелась деталь, по которой нас легко было отличить. У блондинки было стопроцентное зрение. Я же таковым похвастаться не могла. Проблема решилась быстро. Линзы Двадцать пар на всякий случай, в цвет радужки моей нанимательницы. Когда мне объяснили, как нужно вставлять, и у меня даже получилось сделать это самостоятельно, правда, нормально вышла попытки с пятой. Я посмотрела в зеркало. Марика тут же прислонила к моей щеке свою. Я вздрогнула. Мы были точными копиями друг друга. даже близнеашки, как мне кажется, не столь схожи на лицо. Две длинноволосые блондинки с серо-голубыми глазами, высокие, стройные. Один цвет помады, одинаковые тени и румяна. Да мне теперь в зеркало не нужно смотреться, чтобы увидеть нынешнюю себя. Стоит только взглянуть на Марику. Но вот она была другого мнения и потащила меня по бутикам. Этот забег мог выдержать без потерь только тренированный спортивный организм Марики. Я же начала быть уже в третьей примерочной. И все же поразилась целеустремленности блондинки. Это же как у нее свербело и хотелось приключений на свои полупопия. Но, как говорится, клиент всегда прав, пока платит. Я молчала и терпела. даже когда желудок начал орать от голода, осознание нет-нет да и туманилось, намекая, что скоро покинет дурную хозяйку. Все же я выстояла и даже умудрилась не сверзиться с 15-сантиметровых шпилек, которые Марика мне всучила для дополнения ее образа. В результате у порога родной общаги я оказалась без 5.11 с пакетами в боевой раскраске. и с паспортом на имя Марины Богомоловой в зубах. Завтра вечером я должна была лететь на Черноморское побережье. Как добралась со своей добычей до комнаты отдельная история, длинная и полная опасностей. На высоченных каблуках они подстерегают повсюду, где есть ступеньки и свежевымытый пол, и приключений. Кратко о последних. Меня три раза пытались закадрить. Два раза намекали, что такая девочка тут забыла, и свистели вслед бесчисленно. Но никто, ни одна сволочь меня так и не узнала. Когда же я добралась наконец до своей постели и разулась, по комнате пронесся стон наслаждения. Это я испытала ни с чем не сравнимый кайф, когда сняла жутко неудобную обувь. в которой пришлось изрядно походить. Женьки не было. Она еще с утра предупредила, что после успешной сдачи всех экзаменов уйдет в официальный загул до завтрашнего утра. Последнему я была несказанно рада, хотя бы высплюсь спокойно. С утра меня поджидала маленькая неприятность. Оказалось, надо было заглянуть в деканат. В благополучно сданной мною зачётке чего-то не хватало. Нужно было разобраться. Я натянула джинсы и уже хотела привычно влезть в бесформенную футболку и кроссовки, когда взгляд упал на пакет. А почему бы и нет? В конце концов, это же мои вещи, ну, условно. В итоге, вместо растянутой футболки, я надела облегающий топ и ажурную кофточку. Покосившись на ужасающие шпильки, решила кроссовкам не изменять. Мазнула по губам блеском, собрала непривычно длинные волосы цвета спелой пшеницы в хвост, вчера, чтобы добиться такого оттенка, колористы колдовали долго и упорно. Подхватила сумку и двинулась на штурм деканата. Выяснилось, все быстрее некуда. Подобная проблема была у всех одногруппников, кто успел сдать экзамены и отправил зачетки обратно в деканат. Вадик расписался в ведомости, поставив зачет. Но вот графа в самой красной студенческой книжечке у всех была девственно пустой. Потому у нас, собравшихся под дверью деканата, имелась одна мечта на всех отловить аспиранта и вреза, то есть попросить поставить зачет. Двинулись дружной толпой. Вадик обнаружился на кафедре, облокатившись о стол, он занимался архиважным делом. клеил очередную студентку. Мы оторвали его от первого этапа процесса размножения, ухаживания и потребовали автографов. Атаковали аспиранта прямо как фанаты своего кумира. Студентка испугалась, пискнула, что зайдет потом, а мы выстроились в подобие очереди. Увы, меня за меня не признавали напрочь и норовили оттереть в конец. В итоге, когда дошла очередь до бедной Кати скрипки, в кабинете осталось собственно, я, Вадик и еще пара студентов. Я протянула зачетку, внутренне подобравшись. Аспирант небрежным движением руки открыл красную книжечку, а потом поднял взгляд. И надо ему было уточнить, кому именно он ставит зачет. До этого дюжине студентов не глядя подмахнул А вас я на своих занятиях ни разу не видел, студентка. Тут он посмотрел на первую страницу с фото и фамилией. Повисла пауза. Сглотнув, Вадик ошарашенно выдал: Скрипка. Она самая, и занятия я не прогуливала, сказала я сухо, ноль эмоций, фунт равнодушия. Когда-то я мечтала чтобы этот гад посмотрел на меня вот так с восхищением, Удивленно, словно только что прозрел. А сейчас, сейчас Вадик был досадной помехой между мной и морем. Заинтересованный мужской взгляд блуждал по моему лицу, затем спустился чуть ниже, вырез кофты и завяз там, как де у в болоте, основательно и надолго. Мне захотелось срочно купить оберег от похотливых кобелей, желательно огнестрельный. Но увы, труп зачет не поставит. А жаль. Может быть, чаю? Голос Вадика прозвучал неожиданно хрипло, словно у аспиранта резко пересохло в горле. Нет, спасибо, я уже отчаялась. Мило улыбнулась бывшему, матеря его про себя на все лады. Ну что, стоит просто расписаться в зачетке. и дело с концом. Отчаялась? Скорее преобразилась, ты удивительно красива. Я даже и подумать не мог. А сейчас увидел тебя и понял, что был неправ. Начал переобуваться в полете этот кабель и тут же рванул с места в карьер. Как ты смотришь на то, чтобы возобновить наши отношения? Казалось, что он позабыл об оставшихся на кафедре студентах. о преподавателях, что сидели за другими столами, и как я год назад могла влюбиться в такое, рыдать ночами в подушку, мечтать, что вот случится обязательно что-то такое, и он поймет, вернется. Ну, случилось. А мне уже до бывшего, как андроиду до пингвина, причем линуксовского, А бывший тем временем оправдывал народную мудрость. что мозги даны всем, но не каждый разобрался с инструкцией по их использованию. Вадик усердно пытался склеить ту, которую сам же и бросил. Захотелось наградить аспиранта от души так, увесистой плюхой по его смазливой морде, наветь не поставить зачёт, а гад. Потому я лишь мило улыбнулась, похлопала ресницами и прощебетала. "Вадик, сначала стоит подумать про зачет». А потом уже про всякие любовные глупости. Иначе ты рискуешь вместо интересного вечера получить на свою голову три ведра соленой воды, а в них немудрено и захлебнуться, причем еще до получения удовольствия. Это как не понял бывший. Ну или четыре. Меня было вопросами не сбить с выбранного курса. Сколько уж наплачет девушка которой злой преподаватель не поставил зачет. Вадик намек понял и расписался. Тут же, не глядя в зачетку, я даже слегка расстроилась. Могла бы в этот момент подсунуть ему дарственную на все его имущество, и он бы так же её подмахнул. За автографом последовала коронная фраза: "Я заеду за тобой в шесть. Ты все в том же общежитии?" "Да". Я продолжала улыбаться, но чувствовала, еще немного и мышцы закаменеют. Тогда позвоню тебе, у меня сохранен твой номер. Он посмотрел на меня с выражением лица: "Я помнила тебе всегда". Ага, три раза поверила. Могу поспорить на всю свою ещё неполученную штуку зеленых, что мой номер у него в телефоне записан как: "скрипка Катя не брать". Я сделала вид, что несказанно рада вечернему свиданию. Но мой взгляд, помимо воли, скользнул по запястью Вадика. На третьем браслете с последней лекции, которую он читал, прибавилось еще две бусины. Да, у меня была дурацкая привычка. Весь год, что Вадик вел у нас занятия, я считала эти чертовы бусины. Наверное, я знала их даже лучше, чем сам хозяин. Рыжий янтарь, зеленый с прожилками малахит, молочно-розовый кварц, аметист, цвета космоса, небесно-лазурный аквамарин. Сейчас таких бусин на первом браслете было ровно тридцать, как и на втором, а третий его Вадик еще не заполнил до конца. Видимо, во время своей болезни как раз и нанизал очередную. Бусина была черной, как южная ночь. Надо будет загуглить, что за камень. Скорее всего, обсидиан, хмыкнула про себя. М да, я уже столько о камнях узнала, что впору вторую вышку получать минералога. Созвонимся, я аккуратно выдернула из-под руки Вадика свою зачетку. Уточнять, что принимать, звонок я буду скорее всего уже в аэропорту, не стала. Пусть окажется сюрприз. А ведь женщина без сюрприза, что граната без запала. Так одно название. Едва вышла с кафедры, прямиком направилась в деканат сдать зачетку. а потом рысью в общагу собирать вещи. И хоть последних было немного, но все же. А ровно в шесть я была в аэропорту. За час успела пройти регистрацию, отдать свой новенький чемодан розовый в стиле Марики, пройти досмотр. протянув оператору документы на имя Марины Богомоловой, при этом по голливудски поулыбавшись для лучшего сходства с истинной владелицей. И даже сживать хот-дог. Пока ждала рейса, сидя в зале, наконец объявили посадку. Я, никогда не летавшая на самолетах, приготовила билет. И тут в моей сумке зазвонил мобильный. Даже гадать было не надо, по ком звонит колок, э, в смысле смартфон. Вадик, собственной персоной. Привет. Я так ждал сегодня вечера. Кажется, я снова в тебя влюбился. А ты соскучилась? Бархатистый голос обволакивал и обещал. Да нет, наверное, я пожала плечами, хотя собеседник и не мог меня видеть. Аспирант завис, а я решила атаковать коварным трояном, пока бывший перезагружался. Слушай, а ты не мог бы влюбиться сегодня в кого-нибудь другого? Нет, я уже выбрал тебя, последовал игривый ответ. Так, понятно. Аспирант думает, что я флиртую, набивая себе цену. Да, падать с Олимпа больно, а понимать, что тебя отшивают, еще и позорно. А вот у меня слегка поменялись планы. И тут усиленный динамиком женский голос повторно предупредил: Что объявлена посадка на рейс номер SU1129. Ты где? Тон Вадика резко изменился. В аэропорту я была сама невинность. Знаешь, красивые девушки всегда немного оптимистки. Оттого мы носим при себе не только помаду, но и купальник, паяльник, а порою и загранпаспорт. И не зря, вот сегодня мне последний и пригодился. Кажется, я услышала, как трещит корпус телефона у абонента «Вадик сволочь». Раздавшиеся вслед за этим звуком гудки лишь уверили меня в догадке. Я пожала плечами, запихнула смартфон в сумку и поспешила к трапу. А в моей душе пустило корни чувства спасибо, нафиг не надо. Именно так. Отныне мне Вадик не нужен был ни под каким соусом, даже брачным. Случись у него такое внезапное помутнение рассудка. Как подавала билеты слегка подрагивающей рукой, проходила в салон, садилась, внимательно слушала стюардессу, пристегивалась и впивалась руками в подлокотники при взлете, Отдельная страница моей биографии. И мне искренне хотелось, чтобы она побыстрее перевернулась и осталась единичной, потому что выяснилось, что я «До одури боюсь летать. Поезда, только поезда и автобусы. В миг Австралия, Гуа, Таиланд и Куба потеряли для меня свою привлекательность. Но постепенно страх притупился. Я разжала побелевшие пальцы и даже смогла спокойно выдохнуть. Зато имелся один неоспоримый плюс. своими нервными переживаниями я так впечатлилась у что там мне первый предложила перекус. Я сидела и уминала сдобу, добу. Рука шарила по шуршащему пакету, и в какой-то миг я поняла, что если так будет две недели отдыха, то мое стройное тело унесет бурным потоком печенья, крендельков и вафелек. Я решительно отодвинула от себя пакет. Пустой. А потом глянула в иллюминатор. Пузо соседа сбоку которому досталось место у самого окна, этому занятию почти не мешало. Так за размышлениями, созерцанием и думами о недалеком будущем я и скоротала полёт. Посадка вышла менее нервной. Видимо, сказался опыт организма, тренированного взлётом. А когда мы выбрались из брюха самолёта в жару и сухость аэропорта, гостеприимного южного курорта, У меня было одно желание растечься лужицей. Но то ли встречавший нас гид был человеком опытным, то ли мне так повезло, но трансфер, регистрация и собственно заселение у меня слились в одно невнятное. Я сделала это. Ни у кого не возникло вопросов по поводу того, что я никакая не Марина Богомолова. Нет, наоборот, обращались уважительно на вы. а порою и по имени-отчеству, на которые я откликалась через раз. Едва оказалась в номере, как первым делом поймала вай-фай и набрала Марику, включив видеозвонок. Блондинка потребовала показать ей номер, скривила губки, но оставила свое мнение при себе. Зато ее прорвало на короткие, но емкие инструкции в стиле: "Ходи, свети лицом, обязательно посети пару медитаций". капризничай, скучай, делай селфи. К советам я получила заверение, что она перечислит на мелкие расходы весьма нескромную сумму. Напоследок Марика, словно вспомнив о чем то прищелкнула пальцами. Да, и каждый день вечером скидывай мне несколько фото. Я буду размещать их у себя в Инстаграме. Глянь на мою страничку и сделай в таких же ракурсах Марика, выдав ценные указания, отключилась, а мне оставалось лишь подивиться тому, насколько у этой гламурной девы все продумано. Я еще несколько мгновений помедитировала на погасший экран. В номере было хорошо: прохладно, просторно и спокойно. Хотелось лечь звездой на покрывало и проспать весь этот отпуск. Но блондинистое начальство велело сэлфиться и светить лицом. Поэтому я поплелась в ванну. Освежилась быстро, а вот то, что было дальше, чем может заниматься девушка в полном расцвете красоты, созданной умельцами женского салона. Да-да, селфи, чтоб его. Я пялилась на экран и старалась копировать позы и выражения лица Марики. Скажу, как на духу. Это оказалось сложно. Оттянуть зад, сделать губы уточкой, И втянуть живот еще полбеды. Надо еще не заслонить лицо телефоном, если фотографируешь себя в зеркале, не смотреть прямо в камеру, а косить взглядом чуть выше. В общем, целая наука, которая постигалась с трудом. И все таки я справилась. Через три часа мои фото ничем не отличались от тех, которые постила у себя в морда книге Марика. Удовлетворенная результатом, я глянула на часы. Вечер торопливо прощался, а на пороге маячила ночь. Мой организм плевал на такую ерунду, как неурочное время, и требовал прозаического жрать, и желательно побольше. Эх, заказать бы еду в номер, хоть я ни разу этого не делала, отчего то была уверена, что справлюсь. Но, увы, надо было отсвечивать. Да и мой тайный шпик наверняка уже расчехлил свою камеру для фиксации отчетов о разнузданной жизни. Поэтому я накрасилась, причесалась и, надев легкий красный сарафан, вышла из номера. Путь до ресторана был неблизкий: Шесть этажей на лифте и два коридора. Марика заверила, что у меня не просто все включено, но еще и отглажено, поэтому об оплате я не волновалась. Зайдя в лифт, Я оказалась одна. Достала телефон, и мстительно замигала вспышкой, запечатлев Марику, согласно всем правилам, где надо аппетитно, где требовалось встроена до ребер с позвоночником. После того, как звук звонка оповестил, что мы добрались до нужного этажа, фотосессию пришлось свернуть. Глянула на свой телефон, старенький и простенький, но в чехле, имитирующем дорогущее яблоко. Моя нанимательница не пожелала дополнительно вкладываться в мелкие детали образа. В зале меня вежливо припроводили к пустому столику. Официант чуть позже уточнил, что на протяжении всего отдыха данное место забронировано за мной. Я лишь хмыкнула, умиляясь новой интерпретации фразы твоя будка сидеть здесь. Ужин заказала легкий, салатно-соковый. Пока ела, Старалась незаметно смотреть по сторонам, пытаясь вычислить блюстителя моей нравственности. Вот, кстати, это он или она? Почему-то казалось, что должен быть мужчина. Ведь с такой профессией не только по поручениям ревнивцев надо камерами щелкать, но и частными детективами работать, а это и вероятные драки, погони, да и нервы. Пока наблюдала за такими же ночными жрецами и жрицами, как и я, Выискивая своего личного шпика, успела заметить, что многие дамы тут блюдут фигуру и жуют листочки салата, запивая их минералкой. Да, похоже, здесь собрались те, кто следит за модой, ибо нынче в тренде бдеть за питанием и внешностью. Интересно, когда же станет популярным следить еще и за языком с поступками. Такая мысль пришла, когда я увидела типичную для подобных мест картину. аристократичного вида дама с моложавым лицом и предательски морщинистой шеей отчитывала официанта, который чем-то ей не угодил. Причем делала она это явно напоказ, размахивала рукой, унизанной перстнями, периодически тыкая высохшим пальцем в принесенное блюдо. Буйабес остыл, безобразие. А парень, мой ровесник, стоял чуть нагнувшись, терпело те кривляние с выражением искреннего почтения и молчал. Надеть бы ей тот самый буябес или как там его, на голову и постучать ложкой. Ведь когда официант нес блюдо к столу корги, оно еще дымилось, но пока гостья неторопливо беседовала со своим спутником, молоденьким и крайне смазливым типом с блудливыми глазами профессионального Альфонса, все успело остыть. А виноват кто? Правильно, официант. Моя рука взметнулась вверх прежде, чем я успела подумать. Призывный щелчок пальцами и требовательный: "Официант!" разнеслись по залу. Парень, спасаясь от корги, заверил, что все непременно исправит, и метнулся к моему столику, полагаю, что про себя костеря еще одну капризную фифу, а именно меня. Вы хотели сделать заказ? Начал он: "Вообще-то, скорее спасти ваши уши", перебила я, мотнув головой в сторону капризной старухи. Официант чуть заметно улыбнулся. "Ну, а если говорить о заказе, чашку какао, пожалуй". Парень радостно упорхнул, а я же удостоилась внимательного взгляда побитой молью перешницы. Интересно, с какого она года? 17 -го? критически осмотрела морщинистую шею, возрастные пигментные пятна на отодюженном пластикой лице и пришла к выводу, что таки да. Причем не с 1900, а просто с 17. -го. Получила я свое какао в рекордные сроки. Пила медленно и с удовольствием, неторопливо расспрашивала официанта о каждом блюде в меню, краем глазом мстительно наблюдая, как багровеет от злости гадкая старушонка, чувствовала я себя при этом двояко: и стыдно, и хорошо. В таком вот душевном смятении я прикончила наконец какао, отпустила официанта и подцокала на ужасных каблуках обратно к лифту. Там уже стоял какой-то тип, высокий, загорелый, поджарый Его внушительный разворот плеч, темные, чуть выгоревшие под жарким солнцем волосы, обезоруживающая улыбка все это было настолько гармоничным, истинно мужским, притягательным, что у меня сразу возникло подозрение: тип приехал сюда не только на отдых. Внутри не хуже сигнала Касперского завыла тревога: проверка. А что если спонсор Марики решил не только детектива приставить, Но и нанять профессионального соблазнителя? Нет, конечно, если бы я приехала действительно на отдых, то мои мысли при взгляде на этого красавчика потекли бы в ином направлении. Но я была на работе, на службе, почти на секретном спецзадании. потому в любом носителе игрок хромосомы видела лишь потенциальную угрозу своему будущему гонорару. Лифт подъехал, и брюнет, следуя правилам этикета, отошел чуть в сторону, пропуская. Прошу. Я резво отпрыгнула в сторону. Спасибо. Я лучше прогуляюсь. Тут недалеко. В смысле, мой этаж невысоко». Я развернулась и рванула прочь, но не учла того, что каблуковую высоту в 15 сантиметров я покорила совсем недавно и еще не освоилась на ней. Запнулась и начала падать. Летя в объятия ковра, успела подумать, что даже птица счастья, которая я и обязана этим курортом, сегодня подозрительно синего цвета. Приложилась знатно. "Стоять, не трогайте меня", завопила я. Брюнет, подбежавший ко мне и склонившийся, чтобы помочь, замер, так и не успев донести до меня свою руку. Вот и славно! Если сейчас за углом прячется шпик, то фиг ему будут, а не компрометирующие фото. Если что, я не поленюсь и трехочковый пробить за чтобы всякие извращенцы не смели меня домогаться. Впрочем, брюнет, застывший на миг в позе вопросительного знака, выпрямился. Я нарочито игнорируя протянутую руку, встала. Я просто хотел вам помочь, мягко сказал он, вкрадчивый, спокойный, уверенный голос, именно такой, который заставляет почувствовать себя слегка психом, представшим перед титулованным мозгоправом. Меня Андрис зовут. Я смерила этого специалиста по женщинам внимательным взглядом и пришла к выводу, что передо мною пока не специалист, а так, уверенный пользователь. Слишком уж прямолинейно начал знакомство. Андрис, вы когда-нибудь слышали выражение отнюдь не каждая согласна, хотя не против вроде все. Отшила я грубо, зато доходчиво и наверняка. Значит, не скажете, как вас зовут. Ну что за упертый? Еще и шаг вперед сделал, заставляя меня отступить. Я даже на миг почувствовала себя матой хари. которую вот-вот расколет французская разведка. Зачем? Мне просто интересно. Поздний вечер, за окном теплое море, в воздухе витает аромат отдыха и красивая девушка рядом. Захотелось узнать ее имя. Брюнет был просто непрошибаем. У меня от такого напора даже словарный запас уменьшился до выразительных жестов. И все же я нашла в себе силы ответить. «Аромат отдыха. Знаете, если вы не перестанете ко мне приставать, в воздухе запахнет еще и скандалом. Угрожаете, с улыбкой прищурился Андрис, ничуть не поверив моему решительному настрою. Обещаю, я согнула ногу и потянулась, чтобы расстегнуть босоножку, потом вторую. Что вы делаете? удивился он. Готовлюсь защищаться, честно ответила я. Хотя так еще до конца и не решила, что лучше: атаковать, если брюнет нападет на меня, или просто дать дёру. Последнее босиком было сделать удобнее. Тогда я тоже, пожалуй, подготовлюсь. И Андрес начал расстегивать рубашку. Я приняла решение все же удрать с поля боя. Судя по поведению этого чокнутого красавчика, ему точно проплатили. А я девушка честная. Лелея мечты о гонораре, за добродетель и целомудренное поведение, Посему ванула так, что пятки засверкали. Забежав в номер, я долго не могла отдышаться. Потом все же пошла в ванную, умылась и слегка успокоилась. И тут мой организм заявил, что он таки не железный и хочет спать. Я не стала ему препятствовать в этом стремлении. Утро началось безбожно рано. Я проклинала Марику, натягивая спортивный костюм. Пробежка по пляжу что может быть лучше? Я точно знала ответ, что именно. Но будильник, зараза, бессердечно разлучил меня и одеяло. А ведь знал, что мы любим друг друга. Я бежала, стараясь при этом выглядеть, если некрасиво, то хотя бы не убого. Марика с ее слов бегала каждый день по пять километров. Я уже на втором почувствовала, что утренняя пробежка с каждым шагом делает мой день лучше, потому как чего-то ужаснее сегодня со мной уже точно случиться не может. Хуже и так некуда. Меж тем, волна прибоя ласково шепталась с песком. Рассветное солнце целовало мою кожу, ветер играл в волосах, и самое главное, народу вокруг не было. Пара тройка человек не в счет. Где-то вдалеке переругивались чайки. Я никогда не понимала, что поэты находили красивого в их базарных криках. Сравнивали с ними голоса возлюбленных девушек. Как по мне, они не комплименты таким образом делали, а изощренно издевались. Тролли серебряного века, чтоп их. Когда же с экзекуцией под названием Красота и здоровый образ жизни было покончено, Я с облегчением выдохнула и отправилась обратно в отель. Может, мне и показалось, но в утреннем воздухе, когда все звуки слышны особенно отчетливо, мой слух различил щелчки затвора. Еле удержалась, чтобы не начать озираться. Кажется, мой шпион достал своё фоторужьё и вышел на охоту. Вернувшись в номер, я переоделась и пошла на завтрак. Не успела присесть за свой столик в зале, который поутру был залит утренним светом, как официант принес заказ. Овсянка, мать ее, взлаковая культура. Не то чтобы я лютой ненавистью любила эту кашу, но когда два года подряд через день ешь именно ее, это как-то не способствует нежному душевному томлению ожидания скорой встречи. Увы, Марика питалась именно ей. Не калорийной, легкой и диетической. Нет, чтобы блондинке каждое утро начинать с пышного омлета да с поджаристыми ломтиками ветчины, да с салатиком из зелени под майонезной заправочкой, да с чашечки кофе, каша и сок. Фу. Мне оставалось лишь вздыхать есть овсянку и заряжаться энергией и снобизмом на весь день. Когда я уже почти расправилась с завтраком, оказалось, что столик не в единоличном моем распоряжении. Сначала ко мне присоединилась пышка, чей образ никак не вязался с элитным курортом, а потом, дабы довершить картину, сообрази, в смысле, завтрак на троих, подсела по виду коренная жительница спа-отелей, от кутюренная по полной. Наращенным у нее казалось все — Грудь попа, ресницы, волосы, интеллект. Вот только лицо ее, с утра пораньше напудренное и залакированное основой, тоном, корректором, блеском и кучей всего, о чем я имела весьма смутное представление, показалось мне знакомым. Пышка же напротив выглядела естественной и обычной. Такую можно запросто встретить в очереди в буфет или в библиотеке. Доброе утро. Значит, с вами мы будем завтракать, обедать и ужинать. Пышка тряхнула черными короткими кудрями и тут же представилась. Меня Таня зовут. Она через стол протянула мне руку, лучась оптимизмом, как рентгенаппарат гамма-частицами. Подозреваю, что и как злополучный аппарат, она была безопасна лишь в малых дозах. зато платиновая красотка с утра пораньше одевшая на себя броню из косметики, при этом внимание было уделено не только забралу, но и зоне декольте. Наоборот, хранило выразительное молчание. Лишь только когда к нашему столику подскочил официант и осведомился, что госпожа Егорова Крим предпочитает на завтрак, я вспомнила: "От ее песен ты уймись, вот она гадость и в твоих ранах". фанатела Женька. Я периодически слышала строчки: "Вот она, гадость нового дня, лишь я идти не знаю куда. Мы с тобою как сук и барсук, и это наш личный ада рук». Столь высокоинтеллектуальные строки вызывали у меня зубовный скрежет, но я терпела. У всех свои недостатки. У Женьки непонятная любовь к песням Крим. Правда, на плакате в нашей комнате Девица выглядела гораздо симпатичнее, но, как говорится, фото и оригинал разделяет лишь фотошоп. Видимо, я столь удивленно глянула на платиновую красотку, что она соизволила процедить. — Да, я та самая, но у меня творческий отпуск. Так что Таня, у тебя с собой нет солнцезащитных очков? Перебила я речь дивы. Нет, а зачем? по Попростецки спросила Пышка. "Да тут нимб сияет, боюсь ослепнуть". Таня не сдержала смешка. Крим зыркнула на нас обеих, а когда подошел официант, попросила сменить ей столик. Парень развел руками: "Сейчас никак, все заняты, возможно, что к обеду". Егровия поджала накрашенные губы и надменно замолчала. Но пухляшку Таню это не смутило. Она трещала за троих и поведала нехитрую историю своего попадания в этот райский отель. Во всем был виноват всесильный рандом. Известная турфирма в одной из социальных сетей решила разыграть путевку на одну персону в велнес-отель на побережье Черного моря. И вот так всего одно сердечко, на которое не особо думая жамкнула Таня, Принесло ей в результате розыгрыша заветный билет в мечту. Именно в мечту, поскольку простому кассиру из провинциального городка попасть на элитный курорт было столь же тяжело, как сумаисту влезть в балетную пачку. Теперь я поняла, отчего Татьяна буквально лучилась радостью, а еще убедилась, что сюда она приехала исключительно запасаться впечатлениями. Ведь это был ее первый отдых на море. Она уже вещала, как мечтает полежать на пляже, поплескаться в соленых волнах, погулять по курортному городу. Ее простые, наивные и оттого вдвойне искренние мечты подкупали. Даже Крим перестала буравить зал взглядом и нет-нет да и косилась на Таню. Во время отдыха стоит не только гулять, но и приглядеться. А вдруг тут будет тот, кому нравятся курчавые гномики размера XL. Вполне мирно сказала певица, но переведя взгляд на меня, ехидно добавила. Судя по тому, как наша соседка мониторит периметр, сюда она приехала как раз за этим. Наши взгляды встретились. Это была война. Я лихорадочно сложила в уме все, что успела заметить и сопоставить. И то, что Женька вздыхала, что у ее кумира давно нет нового альбома, и то, что певичка приехала сюда одна, а иначе бы ее не посадили к нам за столик одиночек. И то, что тур этот, хотя и элитный, но суперпопулярная поп-дива могла бы позволить себе и Бали, где наверняка ее мало кто узнает. Да и вы сюда прибыли не от популярности отдыхать, как я погляжу, насмешливо заявила я. Била наугад, а попала в цель. Крим скривилась, как от нашатырки. «Не твоего ума дело!» И тут в разгар нашей милой девичьей беседы рядом со столиком одновременно нарисовались официант с полным подносом еды и мой вчерашний знакомый, причем последний явно не заметил первого. Разрешите пожелать очаровательным дамам приятного утра, протянул Андрис. и галантно поклонился. Этот поклон оказался последним гвоздем в крышку гроба обстоятельств. Официант, не ожидавший подвоха, не успел увернуться и получил тычок под локоть. Тарелки на подносе заскользили по наклонной, обливая Егоровию полезной горячей кашкой. Та заорала и обеими руками оттолкнула официанта. Тот вместе с подносом впечатался в Андриса. который в свою очередь нелепо взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и повалился на меня. И тут я краем увидела вспышку фотоаппарата. Наверняка кадр вышел впечатляющим, ибо брюнет приземлился лицом прямо мне в декольте. Я взвыла, Крим продолжала вопить, стряхивая овсянку, а дальше были одни рефлексы. Не знаю, какие именно сработали у певички А вот у меня зарплатный. Я хотела обещанный гонорар в твердой зеленой валюте, очень, и никакой чокнутый брюнет не мог мне помешать его получить. Потому он был решительно скинут с моего бюста прямо на официанта, который ползал под столом, собирая осколки тарелок. А я рванула туда, откуда виднелась дула фотоаппарата. Сегодня на мне были не каблуки, а легкие босоножки. Короткие шорты и топ тоже способствовали бегу. И я сиганула за шпионом. Следом за мной подорвалась и певица. Ее лицо и шевелюра были в ошметках каши. Зрелище эпическое. Андрей тоже бросился за нами, лишь Таня и официант остались на своих местах. Она за столом ошалела, таращась вокруг. Он под столом, на сей раз совсем неподвижно. Я, не сбавляя скорости, проскользила на подошве и зарулила за угол. Успела увидеть, как чертов фотограф рванул в дверь, над которой красовалась надпись: посторонним вход воспрещен». Решила, что я совсем даже не посторонняя, а самое что ни на есть заинтересованная, и ринулась следом. Обернулась на миг, Как ни странно, Крим в этом забеге отставала от меня лишь на пару шагов. Последним прихрамывая, бежал брюнет. "Лови этого мерзавца", выдохнула певица, разом растеряв всю свою надменность. "Ей-то зачем этот фотограф?" Коридор оказался коротким, прямо за ним прачечная. Я промчалась мимо стеллажей с бельем, сушки, здоровенных стиральных машин. Все же не зря Марика бегает по утрам. С ее образом жизни не просто полезная привычка, которая позволяет поддерживать форму. Нет. Это жизненно необходимый навык. Вот он, раздалось у меня над самым ухом. Боковым зрением я увидела Андрисса, который незнамо как оказался за моей спиной. Он указывал пальцем в направлении дверей с табличкой Комната отдыха персонала. Если я его догоню, ты скажешь свое имя. В пылу погони он избавился от своей манеры чуть тянуть слова и перешел на решительное ты. Даже фамилию. А дальше я могла только удивляться метаморфозом.